Глава 31. Под ее окнами было множество цветов. Розы всех оттенков, лилии, какие-то еще местные цветы, названия которых Вика не знала. Так неожиданно и романтично. А аромат разливался в воздухе. Ох, подумала она, бывать же такое в жизни. Невольно потянулась рукой к цветку в прическе, вспоминая некоторые подробности. Но тут из коридора послышались стремительные мужские шаги, потом раздался деликатный стук, и дверь стала открываться. Рон, замер на пороге, глядя на нее, а потом, словно внезапно решившись, вошел и быстрым движением запер дверь на ключ. И подошел к ней. Оглядел всю, задержавшись взглядом, на маленьком белом цветке в волосах. Коснулся его рукой. Один взгляд, и он успел заметить все. И открытые окна, и блеск глаз, и улыбку, которой она его встретила. Да, черт побери! Его так и тянуло спросить, «Тебе понравилось?» Но он и так видел и в тот момент был несказанно благодарен деду за то, что тот оставил в своем дневнике ценнейшие сведения. Все работало. У Рона даже мелькнула идея дополнить деда в дневник личными наблюдениями, так сказать, руководство для потомков. Но сейчас этот маленький белый цветок в ее волосах как разом вышиб из головы все посторонние мысли. Теперь ему уже не казалось таким уж важным, явятся ли они вообще на тот чертов завтрак. «Рон», — не очень уверенно прошептала Вика, — «Мы опаздываем». «Мужчина явно был настроен продолжить вчерашнее». Но тут за дверью послышалось покашливание. «Мадам Виктория, вы просили напомнить». Мессир Черный Дракон беззвучно взвыл и закатил глаза. А Вика подумала, что камердинер всегда появляется вовремя. Через несколько секунд они уже шли по коридору. Втроем. Ронар вел ее под руку, а Лакард семенил с другого бока и все время что-то оживленно вещал. Потом вдруг поманил ее к себе и выдал таинственно». «Я взял на себя смелость заказать вам еще одно платье». На ее удивленный взгляд камердинер восторженно закивал, покосился на мрачного Рона и добавил шепотом. «Оно совершенно бесподобно. Его привезут сегодня к обеду. Я надеюсь, вам понравится». Вика растрогалась. «Спасибо вам, Локарт. Вы настоящий добрый волшебник». Старичок засмущался и расплылся в улыбке, прижимая руки к сердцу. «О, мадам!» У Рона проскочил ревнивый взгляд и полезла вверх левая бровь, но Вика тут же прижалась к его боку и сделала ему страшные глаза. В результате на лице дракона обозначилась истинно мужская улыбка, но на Камердинера он все равно посматривал подозрительно. Так втроем они и вступили в столовую. Все это не могло укрыться от пристальных глаз. И то, что попаданка стремительно превращается в истинную хозяйку замка Камволов, и то, что ей в этом способствует Локарт, «Спелись!» — процедила сквозь зубы Исабель. Она больше даже не смотрела в сторону Джины. Зато уже успела с утра встретиться и переговорить с мессирами Гертом и Меритом. Разумеется, мессиры ничего не забыли. Они не склонны были сразу простить предательство и начать снова слепо ей доверять. Однако не стоило сбрасывать со счетов того, что обиженная женщина может быть весьма мстительна и изобретательна. Опять же опытных райдеров все время подспудно беспокоил вопрос, как вывести попаданку из долины, когда она окажется в их руках а Исабель предложила интересный вариант. Тем временем парадная столовая, приведенная в идеальный порядок после вчерашней мужской пирушки, заполнялась гостями, и, наконец, появился король. Дуайр был удивительно хорош собой, неотразим и свеж. Вика даже слегка засмотрелась, но, вспомнив, что он менталист, очень скоро опомнилась, и стала присматриваться к гостям, ведь кто-то же из них лез вчера на балкон совсем как к ней в тот раз. Ушибленным на голову выглядел только молодой желтый дракон Бриард. Честно говоря, Вика была озадачена. Она бы скорее подумала на тех двоих любителей заглядывать в окна, на Герта и Мерита. Но если так, она решила приглядывать за юношей, тем более что тот вел себя как-то странно. Еще она заметила, что между двумя подружками джины и Исабель как будто черная кошка пробежала. Исабель теперь сидела с мессирами Гертом и Мэритом и казалась решительно холодной и собранной, прямо как будто готовилась к прыжку или обдумывала план заговора. В какой-то момент они пересеклись взглядами. Исабель улыбнулась ей, а Вика невольно поежилась. Настолько неприятные эмоции вызывала ее улыбка. Эту даму тоже следовало держать под неусыпным контролем. Что касается Джины Валтар, то невеста Рона после вчерашнего тоже вела себя странно. Неизвестно уж, что именно было тому виной, но сегодня утром Джина уже не пыталась всеми правдами и неправдами втиснуться на место рядом с хозяином дома. Напротив, теперь рядом с ней сидел молодой Бриард, и они мило ворковали? А для Исабель это было пыткой. Видеть не могла, как король и герцог Камвелл попеременно стараются выпендриться перед выскочкой попаданкой. В особенности король. Дуайр из кожи вон лез, а она внимания не обращала. Ядовитые змеи ревности сворачивались в душе у бывшей королевской фаворитки. Ей хотелось подойти к королю и спросить, «Вот, значит, как надо было вести себя, чтобы удержать тебя? Игнорировать?» И было так обидно, что она сама до этого не догадалась, что смотреть на них просто не было сил. Она шумно выдохнула и скосилась в сторону предательницы Джины. Еще один неприятный сюрприз. Та, похоже, сварила в своей пустой голове, что Рона ей не затащить в свои сети, и принялась за Бриарта. И это было тоже обидно. Потому что еще вчера этот идиот лез на балкон к ней, а сегодня приклеился к ничем не брезгующей хищнице Джинни. Смазливую физиономию молодого желтого дракона украшал солидный фингал, но Исабель нисколько не было его жаль. Глядя на мужчину, который вчера волочился за ней, а теперь, казалось, начисто забыл о ее существовании, она только еще больше прониклась убеждением, что все зло от мадам попаданки. Но ничего, недолго ей осталось. Как раз в этот момент на глаза Исабель попался локард, и Юлил перед хозяйкой. Старик ведь совсем непрост, подумалась ей, и постоянно путается под ногами, мешает. И тут ей в голову пришла гениальная мысль.